Не помня себе от ужаса, мы выбрались из убежища. Паула не выпускала моей руки и непрерывно дрожала. — Гиль! — произнесла она. — Какой ужас! Ты только посмотри! Я вся в грязи! Ее голова опустилась ко мне на плечо. Даже не задумываясь, я поцеловал ее в лоб. Она не сопротивлялась. Теперь я не боялся поцеловать возлюбленную. Мы уже прошли через полудетские игры». Я поцеловал ее волосы, как целуют испуганного ребенка. Ее слезы напомнили мне о плаче мальчика из Магдебурга. Я подумал и о Бернсте, и обо всех рыданиях и боли, испытанной на войне. Я испытал жалость и проявлял ее. Мое счастье слишком смешалось с болью. Я не мог принять его и забыть об остальном. В непрекращающемся хаосе моя любовь к Пауле казалась невозможной. Пока в разрушенных домах плачут дети, я не смогу жить с любимой. Ни в чем нет уверенности. Может, мне не суждено пережить этот чудесный летний день. Останется лишь моя любовь к Пауле, а я даже не знаю, как о ней сказать. Все небо покрылось дымом. Горел темпель гоф, дороги, Берлин. Я перевел взгляд со светлых волос Паулы, нацарившая вокруг разрушения. Мы снова упали на землю. Я не знал, как успокоить ее. Собравшись силами, мы медленно направились к дороге, по которой ехали в направлении Темпельгофа грузовики спасателей. Не подавая сигнала, рядом остановился грузовик. «Садитесь, молодежь! Нужна ваша помощь!» Мы переглянулись. «Да, идем!» «Паула, я помогу тебе!» Спасатели забирали с собой всех встреченных на пути, Они решили оставить на произвол судьбы один район города и спасти второй. Несколько часов мы работали на развалинах, вытаскивали раненых. В наиболее опасных местах действовал отряд Гитлерюгенда. Многие из добровольцев погибли, будучи погребены под обрушившимися зданиями. Глаза мои по-прежнему застилал дым, а перед взором все время стояли картины произошедшего. Когда стемнело, мы зашли в полуразрушенный дом. Паула взялась за пуговицу на моем грязном кителе. «Думаешь, мы сумеем здесь поспать?» — спросила она. «Кто знает, в любом случае, вдруг нас обнаружат, будут неприятности». О чем она думала? «Да мне наплевать, я слишком устал». Паула, облизавшая пораненный палец, ничего не сказала. «Я готов был сразиться хоть с Богом, хоть с дьяволом» я обнял ее и страстно поцеловал ее руки гладили мои волосы мы хотели вернуть то что не удалось осуществить днем но усталость взяла свое и мы погрузились в сон весь следующий день мы провели на спасательных работах чтобы более или менее наладить жизнь города понадобилась неделя однако уже вечером нас сменили новые отряды добровольцев к счастью Мне не дали никаких особых поручений. Прошло еще два дня. Я не отходил от Паулы. Каждый день приносилась из отцом посылки новую порцию шоколада и сигарет. Город зализывал раны и хоронил мертвецов. По улицам тянулись длинные погребальные процессии. Однако все уже возвращалось к своему обычному ритму. В моем распоряжении оставалось пять дней. Паула делала все, чтобы отвлечь меня. К счастью, больше налетов не было. У Нейбахов выбило стекла и разрушилась крыша. В 150 ярдах на площади упали бомбы. Теперь она напоминала улицу в Минске. У матери Паулы, с которой я встретился, закрались подозрения, ведь мы с ее дочерью не расставались ни днем, ни вечером. Но она понимала, в какое время мы живем, и не особенно протестовала. Однажды Паула, у которой было больше денег, чем у меня, повела меня в кино. Мы смотрели фильм «Необъятное море», в основу которого легло стихотворение о водяных лилиях. Так мы прожили до последнего моего дня в Берлине. Я должен был прибыть на селеский вокзал в семь часов вечера. Наше прощание с Нейбахами было трогательным. Они понимали, что я хочу провести оставшееся время с возлюбленной. Фрау Нейбах убедила меня взять теплый полувер, который когда-то носил Эрнст. Ее муж подарил мне сигары, мыло и две коробки консервов. Они обняли меня и заставили пообещать, что во время следующего отпуска я навещу их. Я заверил их, так и будет. Я буду время от времени присылать им весточки. Со своей стороны я попросил их позаботиться о Пауле. «Ты ведь ее любишь?» — спросила меня фрау Нейбах. «Конечно, фрау Нейбах!» Я попытался произнести эти слова спокойно, но мои чувства готовы были выплеснуться наружу. Я расцеловал их и ушел. Фельдфебель позволил Пауле пойти в казармы и помочь мне упаковать пожитки. От горя у меня сжималось горло. Сколько времени пройдет, прежде чем я снова увижу Паулу? Мы без конца повторяли, как любим друг друга, и нам слегка полегчало. Через три-четыре месяца мне наверняка дадут новый отпуск, а Паула, конечно же, будет ждать меня. Она клялась, что будет писать мне каждый день, что совсем скоро мы будем принадлежать друг другу, что мы поженимся». Ее губы во время поцелуев тысячу раз повторяли мне эти слова. «Война уже скоро закончится, ведь так дальше продолжаться не может. Мы не выдержим такой зимы, как в прошлом году. Все сполна натерпелись». Бои придется прекратить, в этом мы были уверены. Мы добрались до Селесского вокзала и здесь узнали, что из-за бомбардировок перрон, с которого отправлялся поезд, перенесли на полкилометра. Паула шла рядом со мной и, несмотря на обуревавшие ее чувства, улыбалась. Она несла с собой гостиниц, который хотела отдать в последнюю минуту. На платформе красовались знамена в честь солдат, возвращающихся на Восточный фронт. Перед первым вагоном поезда на Познань мы остановились. Я поправил ранец и, повернувшись, увидел отчаянное лицо Паулы. «Не печалься, любимая, я так тебя люблю!» Я долго стоял так, не выпуская ее рук, и не мог ничего сказать. Я хотел бы обнять ее, но в общественных местах это было запрещено. «Мимо проходили люди». На покрытом цементом перроне раздавались шаги солдат. Мир исчез для меня. Оставалась одна Паула. Вот наступило время отправки. По моему телу пробежала дрожь. Задергались пальцы. Смотритель в красной фуражке прошел по платформе и объявил станции. Познань, Варшава, Люблин, Львов, Россия. Эти слова доконали меня. Я с трудом собрался с духом. — Паула! — железнодорожник продолжал называть далекие пункты, в которые направлялся поезд. — Паула, как я буду жить без тебя? — До свидания, любимый! — прошептала Паула. По ее лицу катились слезы. — Паула, прошу, не плачь, умоляю, ты же знаешь, я скоро вернусь. — Знаю, любимый, до свидания, Гиль! По другой платформе прошел взвод солдат, распевавших во все горло. Эрика, мы тебя любим, Эрика, мы тебя любим, поэтому мы и вернулись, поэтому и вернулись. Слышишь, Паула, даже в песне поется о возвращении, послушай. Чувства душили меня, я вернусь, вернусь только потому, что меня ждет Паула, вот о чем поется в песне. И тут раздался сигнал отправления, все кончено. Я прижал к себе Паулу и изо всех сил обнял ее. «Займите свои места! Скорее! Скорее! Уезжающие, займите места в поезде! Внимание! Пассажиры, займите свои места! Внимание!» «Я люблю тебя, Паула! Мы скоро увидимся, не плачь! Смотри, какой прекрасный день! Разве можно плакать в такой день?» Но Паула была безутешна. Я сам готов был разрыдаться. Вагоны поезда дернулись. Я вскочил на подножку. Паула махала рукой, стоявшие на платформе люди плакали, солдаты высунулись из вагонов. Пока поезд набирал скорость, Паула бежала за нами, но в конце концов она отстала. «Мы скоро увидимся, любимая!» Стоял такой прекрасный день, можно было подумать, что мы уезжаем на пикник. Еще долго я стоял на подножке и смотрел, как уменьшается силуэт возлюбленной. Наконец, он исчез. Исчез навсегда. Я вернусь. Вернусь. Но я так и не вернулся. Я никогда больше не увидел Паулу, Берлин, Клерингштрассе и Нейбахов. Война помешала мне выполнить свое обещание. Когда уже настал мир, оно потеряло цену. Франция жестоко напоминает мне об этом. Прости меня, Паула. «Не я один виноват. Ты исполна познала горести войны. Страх, боль. Может быть, ты тоже выжила? Всем сердцем я желаю, чтобы это было так. Тогда ты тоже вспомнишь обо мне. Война покончилась с Берлином, с Германией, с Клерингштрассе, может быть, с Нейбахами. Но не с тобой, Паула, не с тобой. Это было бы слишком». Я ничего не забыл. Закрыв глаза, я вспоминаю мгновение, которое мы провели вместе. Я снова слышу твой голос, ощущаю запах твоей кожи и сжимаю твою ладонь. В своей. Глава пятая. Переподготовка для элитной дивизии. Вперед, марш! Марш! Я остался стоять в коридоре переполненного поезда. Не теряя ни секунды, открыл коробочку, которую дала мне Паула при расставании. В ней лежали две пачки сигарет, которые я подарил ей. Их привез мне отец. Отец не курил. Наверное, он годами собирал сигареты от случая к случаю. В коробочку Паула вложила короткую записку и свою фотографию. В записке она выражала надежду, что сигареты будут мне подспорьем в трудные минуты, которых впереди у меня еще много. Наверное, я раз десять перечитал записку, прежде чем засунул письмо и фотографию в пропуск. Поезд двигался не спеша. Все погрузились в печальные размышления. Я нашел уголок, где не слишком качало, положил листок бумаги на оконную раму и начал письмо к Пауле. Но не тут-то было. Ко мне подошел какой-то придурок из альпийского корпуса и завел беседу. Вот и закончился отпуск. Вечно он заканчивается слишком быстро. Я тоже возвращаюсь. Назад, к оружию. Я посмотрел на него, но ничего не сказал. Он был просто невыносим. Погода стоит прекрасная. Так что на фронте видно жарко. Помню прошлое лето. Как-то раз мы... Извини, друг, я пишу письмо. Вот оно что. Небось, своей девчонке угадал. Да не волнуйся ты так. Мне захотелось проткнуть его штыком. «Встречаются такие девчонки, ты не представляешь! Вот как-то в Австрии!» Вне себя от гнева я повернулся к нему спиной и попытался закончить письмо. Но стоял такой шум, что здесь было не до письма. Пришлось отложить это дело на потом. Долго простоял я, прижавшись к стеклу и глядя невидящими глазами на пробегающий мимо пейзаж. Ни на минуту не умолкали хриплый смех и разговоры. Многие шутили, чтобы отвлечься от страшной действительности. Фронт простирался от Мурманска до Азовского моря, и двум миллионам едущих со мной солдат придется поплатиться на войне своими жизнями. Поезд шел с частыми остановками. На каждой станции выходили и садились гражданские и военные. Последних было большинство. они направлялись на Восточный фронт. Ночью... Мы прибыли в Познань. Я бросился в центр перегруппировки, где до полуночи должны были проштемпелевать мой пропуск. Я думал, что меня сразу же направят в казарму, где я провел несколько часов на пути в Берлин. Шум толпы, скопившейся в военной жандармерии, не давал мне думать о Пауле. С формальностями была покончена гораздо быстрее, чем на пути в отпуск. Было похоже, что в дьявольской машине непрерывно движется двойная очередь солдат. За десять минут мой истекший пропуск был подписан, проштемпелеван и зарегистрирован. Мне приказали идти в поезд номер пятьдесят, направляющийся в Коростень. «Правда?» — удивился я. «Когда же он отходит?» «Отправление через полтора часа. У вас еще есть время!» «Значит, ночь мы проведем в дороге». Вслед за солдатами по деревянной галерее я прошел к поезду, состоявшему как из пассажирских, Такие из товарных вагонов. Я пробрался через шумную толпу, ища уголок, где можно присесть и все же написать письмо. По совету отца, который считал, что безопаснее всего ехать в задних вагонах, я прошел в один из них, пол которого покрывала солома, протиснувшись среди пяти пар ног, торчащих из открытой двери. — Добро пожаловать, парень! — приветствовал меня какой-то пехотинец. — Приготовься к райскому удовольствию! — Что, мальчик, ты с нами, охотиться на русских! — добавил другой. — Охотиться и не впервые. — Да что ты! В первый раз верно ехал в пеленке! Что бы ни случилось, мы не теряли чувство юмора. Неожиданно среди других зеленых шинелей я разглядел Лэнсона. — Эй, Лэнсон! Лэнсон! Будь я проклят! — проговорил Лэнсон, пробираясь мимо солдат, столпившихся у выхода. — Так ты не дезертировал? — Ты, я смотрю, тоже? — Для меня все не так, я же прусак. Разве я похож на темноволосых дезертиров, сбежавших в Берлин? — Хорошо сказано! — прокричал солдат, стоявший в проходе. Лэнсон смеялся, но я знал, что он говорит серьезно. «Гляди -ка — Гляди-ка! — молвил он. — Вон и еще один из нашей банды! — Где? — Да здесь же, на платформе! Здоровяк, которому все ни почем! — Гальс! — Я выпрыгнул из вагона. «Кто выпал из гнезда, тому в нем больше не бывать!» Крикнули мне вслед. «Эй, Гальс!» Он увидел меня, и его физиономия засветилась радостью. «Сайер, а я-то думал, как разыскать тебя в такой толпе!» «Это Лэнсон тебя заметил! Он что, тоже здесь?» Мы вернулись к поезду. «Вы опоздали, ребята! Свободных мест нет!» «Это ты так думаешь!» Рявкнул Гальс схватив одного из солдат за ноги и вышвырнув его на перрон. Раздался всеобщий смех. Мы залезли в вагон. «Вот это здорово!» — заметил парень, которого выставил Гальс. Он забрался вслед за нами и потерял спину. «Если так пойдет дальше, скоро нас набьется здесь, как тараканов, даже поспать не удастся!» «Это значит, что ты нахал!» — произнес Гальс, пронзая меня взглядом. Я ожидал от тебя вестей целых две недели. Прости, но когда я расскажу тебе, что произошло... Да уж, сочини что-нибудь поубедительней, а то я и не знал, что говорить родителям. Я рассказал другу о своих приключениях. Ничего себе! Гальс сокрушенно покачал головой. Здорово они тебя надули. А надо было меня слушать. Могли бы вместе поехать в Дортмунд. Там, конечно, тоже без конца объявляли тревогу. Но самолеты только пролетали над нами. Тебе же пришлось не сладко. Что ж, такова жизнь, ответил я вроде бы с сожалением. На самом деле, я ни о чем не жалел. Если б я поехал с Гальсом, то никогда бы не встретил Паулу, а она сполна вознаградила меня за все, что я увидел при пожаре Темпельгофа. Ну и морда же у тебя! Посочувствовал Гальс. Я был не расположен вести беседы, Гальс быстро понял мое настроение и оставил меня в покое, мы растянулись на соломе и попытались заснуть. Каждый раз, когда поезд лязгал на стрелке, мне казалось, что Паула все дальше уходит от меня. Мы проезжали деревни, города, леса, такие же темные, как ночь, бесконечное пространство. Поезд не останавливался. Наступил рассвет, а мы по-прежнему были в пути. Через три часа прибыли в Польшу, проехали Пинские болота, идущие параллельно ухабистой дороге, искореженной войной, умытой кровью и потом солдат, которые по ней прошли. Небо казалось еще больше, чем обычно. В нем царило лето, которого была лишена земля. Несколько раз я погружался в дрем и просыпался а колеса все выстукивали свою мелодию. Но вот, наконец, поезд замедлил ход и остановился. У хижины, выполнявшей роль станции, паровоз заправился углем и водой. Чтобы поразмяться, мы выпрыгнули на покрытую щебнем дорогу. О том, что нам дадут поесть, не могло быть и речи. Немецкие военные перевозки, как тогда считалось, не отличались подобными излишествами. Дока растения еды не будет. К счастью, у всех были с собой домашние запасы. На это и рассчитывал генерал-квартирмейстер. Поезд подал сигнал, и мы отправились дальше, на восток. Несколько раз Гальц пытался занять меня беседой, но безуспешно. Я бы рассказал ему о Пауле, но боялся, что он лишь посмеется надо мной. С наступлением сумерек мы приехали в Коростень. Нам приказали выйти и выстроиться у полевой столовой. Отвратительное варево, которое там подавали, не шло ни в какое сравнение со стрепнёй фрау Икс. Поев, мы вымыли котелки и попили из бочки, в которой хранилась вода для паровоза. После этого мы пересели в русский поезд. Удобств днём было ещё меньше. На восток, безостановочно днем и ночью, на фронт двигались составы. Меньше чем за три дня мы доехали до нашей линии обороны. Южный фронт, тяжелые бои на котором шли во время моего отъезда в районе Кременчуга, переместился. Но наши окопы остались без изменений. Утомительное путешествие завершилось в ровнах, из которых в свое время мы еле выбрались. Из поезда нас, словно овец, загнали в столовую и затем, не давая опомниться, жандармы распределили нас по ротам. Стояла сильная жара, нам ужасно хотелось спать. Русские собирались толпами и смотрели на нас, будто присутствовали при открытии ярмарки. Из дивизии «Великая Германия» прибыл мотоциклист, нам приказали следовать за ним, а он и не подумал замедлить ход и заставил нас нестись со всех ног. По такой жаре, с тяжелой поклажей, мы едва не задохнулись, пока добрались до места назначения. Фельдфебель вышел из мотоцикла и разбил нашу роту на взводы, 40-50 человек. Мы двинулись к новому лагерю. Поскольку командовали нами солдаты, тоже только что вернувшиеся из отпуска, а значит, не горевшие желанием возвращаться на линию огня, мы сделали несколько остановок, прежде чем прибыли в лагерь дивизии «Великая Германия», расположенный в сельской местности, в 35 километрах от Ромнов и более чем 150 от Белгорода. В лагере переподготовки для элитной дивизии такими были все дивизии, которым вместо номеров присвоили название. Мы как следует попотели. В результате через неделю ты или оказывался в госпитале, или зачислялся в дивизию, что было еще хуже, потому что оттуда тебя направляли сразу на фронт. В лагерь мы попали через большие ворота, поставленные прямо посреди густого леса, протянувшегося на северо-восток. Хотя мы и соблюдали строевой шаг, и во всю глотку орали песни, успели все же прочитать лозунг, красовавшийся на массивных воротах. Черными буквами на белом фоне было выведено «Мы рождены, чтобы умереть». Не думаю, что кто-то, прочитав такую надпись, не содрогнулся от страха. И еще один лозунг красовался неподалеку «Служу». Фельдфебели подвели наш безупречный строй, к правой стороне плаца и приказали остановиться. Навстречу нам вышел огромного роста капитан. Сбоку рядом с ним шли еще два фельдфебеля. «Смирно — Смирно! — рявкнул наш сопровождающий. Капитан-гигант отдал честь медленно, но решительно. Затем он прошел по нашим рядам, разглядывая каждого. Даже Гальс рядом с ним казался коротышкой. Парализовав всех нас пристальным взглядом, который невозможно было выдержать, он вернулся на место к двум фельдфебелям, которые стояли как вкопанные. «Доброе утро, господа!» Каждое его слово звучало будто камень, вбиваемый в землю. «По вашим лицам я вижу, что вы успели хорошенько отдохнуть. Я этому очень рад!» Даже птицы умолкли, испугавшись громоподобного голоса капитана. «Однако завтра вам придется подумать о задаче которой вы должны полностью посвятить себя». Ко входу подошел запыленный отряд. Он остановился, чтобы не помешать капитану закончить речь. «Завтра начнется ваша переподготовка, в результате которой вы превратитесь в лучших бойцов во всем мире. Фельдфебель!» Загремел он еще громче. «Новый взвод! Поднять на рассвете!» «Так точно, господин капитан!» «Приятно провести вечер, господа!» Он было повернулся на каблуках, но передумал и подал вновь прибывшему отряду знак подойти ближе. Когда солдаты, полураздетые и все в пыли, поравнялись с нами, он также одним пальцем остановил их. — К нам прибыли новые друзья! — обратился он к обоим отрядам. — Прошу, поприветствуйте друг друга! Триста человек, которые валились с ног от усталости, развернулись вправо на четверть оборота и отдали нам честь. Мы взяли на караул. Капитан, довольный собой, ушел. Как только он исчез, пришедшие с ним фельдфебели, как безумные, погнали нас с казармом. — В вашем распоряжении четыре минуты на то, чтобы расположиться! — ревкнули они. Забыв об усталости, мы встали у двухъярусных коек. Под пристальным взором фельдфебелей офицеры объявили перекличку, затем объяснили что от нас требуется соблюдать полный порядок и дисциплину. Хотя было еще рано, нам посоветовали хорошенько выспаться. Мы уже знали, что в немецкой армии подобные слова имеют вес. Слово «усталость» означало совсем не ту усталость, с которой приходилось сталкиваться после войны. В те времена усталость означала потерю за несколько дней по крайней мере пяти кило веса. Когда офицеры и фельдфебель, захлопнув дверь, удалились, мы воззрились друг на друга в полном замешательстве. «Да, похоже, здесь не соскучишься», — произнес Гальс. Его постель располагалась под моей. «Это уж точно. Ты видал капитана?» «Я только его и видел. Уже предчувствую, как он даст мне по заднице». На улице взвод в камуфляже. Уходил куда-то. Наверное, на ночную тренировку. «Извини, Гальс». Мне надо написать письмо. Хочу закончить, пока светло. Фельдфебель сказал, что свечи, после того, как выключат свет, полагается использовать лишь в случае крайней необходимости. «Валяй!» — сказал Гальс. «Оставляю тебя в покое!» Я поскорее вытащил листок бумаги, на котором мне так и не удалось написать ни строчки. «Любимая!» — начал я. И вслед за тем описал наше путешествие и прибытие в лагерь. «Паула», — продолжил я, — «со мной все в порядке, я не думаю ни о чем, только вспоминаю тебя. Здесь все спокойно. Я помню каждую минуту, которую мы провели вместе, и надеюсь вернуться к тебе. Я так тебя люблю!» Лучи солнца уже освещали верхушки деревьев, когда дверь казармы распахнулась с таким шумом, будто сюда ворвались советские войска. Фельдфебель свистнул. И все мы попрыгали с коек. «У вас тридцать секунд на то, чтобы помыться!» — прокричал он. «Затем всем раздеться и собраться перед казармами для физической тренировки!» Все сто пятьдесят солдат бросились в душевую, расположенную на другом конце лагеря. Неподалеку в сумеречном свете было видно, как бежит умываться еще одна рота. За короткое время мы вымылись и выстроились в одних трусах перед казармами. К счастью, только что начался июль, так что простуда нам не грозила. Фельдфебель выбрал одного из нас, чтобы тот руководил гимнастикой до возвращения начальства. Нам надо махать руками, дотягиваться до носков, наклоняться вправо и влево как можно ниже, а затем повторить все упражнения. — Начинайте! — сказал Фельдфебель, уходя. — И что без остановок? Так мы и упражнялись в течение 15 минут. К моменту возвращения фельдфебеля кое-у-кого уже закружилась голова. «Вам сорок пять секунд на то, чтобы вернуться в казарму! Шага, марш!» Через сорок пять секунд сто пятьдесят человек, на голове которых блестели сто пятьдесят касок, уже собрались перед знаменем. Именно тогда мы и познакомились с капитаном Финком и его прославленными методами переобучения. Он появился перед нами в галифе и с хлыстом под мышкой. — Смирно! — раздался приказ Фельдфебеля. Капитан остановился на некотором удалении, медленно повернулся в полоборота и отдал честь флагу. Раздался приказ взять на караул. — Вольно! — произнес капитан, повернувшись к нам. — Фельдфебель! Сегодня вы будете лишь сопровождать меня. В честь прибытия новобранцев я сам займусь тренировкой. Он слегка наклонился и посмотрел на землю, уже освещенную солнцем. Затем выпрямил голову. — Смирно! За сотую долю секунды мы стали смирно. — Отлично! — произнес капитан приторным голосом. Он приблизился к солдатам, стоявшим впереди. — Господа! У меня сложилось впечатление, что вы несколько поспешно записались в элитную пехоту, не успев как следует поразмыслить. Возможно, вы не понимаете, что в специальных отрядах пехоты, вроде того, в котором мы состоим, нет ничего общего с тем, к чему вы привыкли во вспомогательных войсках, из которых добровольно ушли. Никто из вас не подходит для поставленной перед нами задачи. Мне хотелось бы ошибаться, хотелось бы, чтобы вы доказали, что я не прав и мне не придется посылать вас в штрафной взвод, где вы поймете, что совершили ошибку». Ошеломленные, затаив дыхание, мы вслушивались в его слова. «Дело, которому вам раньше или позже придется себя посвятить, потребует от вас такого напряжения сил, о котором вы даже не подозреваете. Иметь высокий боевой дух и уметь обращаться с оружием – этого уже недостаточно. Вы должны проявить настойчивость, решительность и храбрость» умение противостоять врагу в любых условиях. Дивизия Великая Германия удостоилась чести быть упомянутой в официальных сводках, распространяемых по всему Рейху. Такую честь не просто заслужить. Для этого нужны настоящие мужчины, а не такие размазни, как вы. Предупреждаю заранее, вы встретитесь с трудностями. Мы не прощаем ошибок и требуем быстрых реакций. «Как воспринять такую тираду?» «Смирно!» — ревкнул капитан. «Всем на землю!» Не колеблясь, мы растянулись на песке. Капитан Финк шел, будто прогуливаясь по пляжу. Он продолжал говорить, наступая сапогами, а весил он более восьмидесяти кило на парализованные тела, кому-то на спину, кому-то на бедро, на голову или на руку. Но никто не пошевелился. — Сегодня, — произнес капитан, — мы устроим прогулку за город. Я хочу посмотреть, на что вы годитесь. Он разделил нас на две группы. В одной было сто человек, в другой — пятьдесят. — Господа, сегодня, — обратился капитан к первой группе, в которую не попали ни я, ни Гальс, — вам дается честь выполнять роль раненых. Завтра вы будете ухаживать за товарищами. Раненые — на землю! Он повернулся к нам. «Парами подобрать раненых!» Мы с Гальсом соорудили из своих рук носилки для здоровяка, который весил не меньше ста килограммов. Капитан Финг повел нас к выходу из лагеря. Мы дошли до невысокого холма, расположенного на расстоянии двух километров. Наши руки разламывались от усталости под тяжестью раненого товарища, которому очень нравилось его положение. Добравшись до холма, мы поднялись на него и перебрались на другую сторону. Стало жарко, сна с нас ручьями катил пот. Время от времени солдаты на мгновение опускали руки, и раненый оказывался на земле. Финк с вельдфебелем сразу же отделял эту тройку от остальных и поручал им еще более тяжелую задачу — нести одному другого на спине. У склона я понял что настала моя очередь. «Гальс, я так больше не могу! Надо отдохнуть! тел да ты что? Хочешь нести его на себе? Я все знаю, Гальс, но у меня нет сил!» «Не останавливаться!» — произнес капитан. «Вперед!» Гальс покрепче ухватил мои руки, чтобы я не сбросил ношу. Мы слышали, как сзади едва переводит дух солдат, который валится с ног по тяжести усевшегося на него в полном снаряжении товарища. Фельдфебель обрушил на него целый град проклятий, требуя, чтобы тот не останавливался. Гальс, который был намного сильнее меня, стиснул зубы. По его лицу струился пот. «Простите, парни!» — сказал солдат, которого мы несли. «Я не виноват! С радостью прошел бы это расстояние пешком! Да ведь мне не разрешат!» Мы доплелись до следующего холма и взобрались на него, собрав остатки сил. Те, кто тащил раненых на спине, сильно отстали. Их подгонял Фельдфебель. Капитан не сводил с нас глаз. Мы ожидали, что он даст приказ остановиться, но за каждым пройденным метром следовал еще один и еще, а его стало проходить все труднее. Мои руки совсем онемели. «Гальс, я больше не выдержу! Отпусти!» Гальс стиснул зубы ничего не сказал. Я испытывал такую усталость, что перестал держать раненого, и Гальс понес его один. Я размял окоченевшие от усталости руки и сделал глубокий вдох. Надо мной нависла огромная тень капитана. Раздался приказ, и я взвалил на свои дрожащие плечи солдата, вес которого значительно превышал мой. Но изменения в положении тела Позволило мне хоть как-то перевести дух. Перед глазами стоял туман, и все же я плелся со своей ношей. Целый час продолжалась наша пытка. От крайнего напряжения сил мы едва не лишились сознания. Капитан Финк явно переоценивал наши возможности. В конце концов, он решил дать нам новое упражнение. «Вы, похоже, изрядно утомились. Следующее упражнение» будете выполнять в лежачем положении. Это вернет вам силы. Представьте себе, там за холмом гнездо большевистского сопротивления. Он указал на холмик, расположенный в километре от нас. «Вообразите», — продолжал он, засветившись от радости, «что вам совершенно необходимо взять этот холм. Если вы пойдете туда просто так, они с радостью уложат вас. Поэтому вы должны слиться с землей и двигаться к цели на животе по-пластунски». Я пойду первым и буду стрелять в каждого, кого замечу. Все ясно. Мы смотрели на него, разинув рот, а он уже пошел к холму, вытаскивая на ходу из кобуры маузер. Пара минут, которая ему понадобилась, чтобы добраться до холма, позволила нам перевести дыхание. Наши взоры были прикованы к капитану, отправившемуся на свою позицию. Мы недоумевали, правильно ли его поняли, По приказу Фельдфебеля мы по-пластунски двинулись вперед, к пригорку. Фельдфебель побежал к капитану. Слева от меня пыхтел гальс. Мы преодолели четыре пятых пути, когда на фоне неба показалась крохотная фигура капитана. Он тут же начал пальбу. Мы было заколебались, недоумевая, что творится. Но свисток Фельдфебеля заставил нас продолжить движение. По-видимому, капитан не имел права зря расстреливать нас. В противном случае не сомневаюсь, он целился бы в каждого отстающего. Его пули свистели среди нас, пока мы не достигли холма. Игра была небезопасной. За три недели переподготовки мы потеряли четырех товарищей. Они пострадали от несчастных случаев во время учений. Было еще двадцать раненых. У кого-то воспалилась царапина, полученная при преодолении колючей проволоки. Кого-то задело пулей или шрапнелью, кого-то переехал грузовик или учебный танк. Пришлось спасать солдат, едва не затонувших на плотах, изготовленных из шпал. Мы ходили в бесконечные походы, как-то несколько часов шли по краю болота, по воде, в то время как другой взвод обстреливал нас, из-за чего мы не вылезали из воды и старались спрятать хотя бы головы. Нас учили бросать наступательные и оборонительные гранаты. На заранее подготовленный участок мы практиковались в штыковом бою, тренировались держать равновесие. В этих упражнениях каждый пятый сломал себе шею. А испытания на выносливость велись без конца. Одно такое испытание проводили в заброшенном газопроводе, который в свое время снабжал несколько городов. Он состоял из двух трубоотводов. Солдаты, которым было приказано пролезть там, узнали на собственной шкуре, что такое клаустрофобия. А подобные испытания проводились сотни раз. Мы занимались по 36 часов к ряду. В течение смены устраивалось всего три получасовых перерыва, во время которых мы расправлялись с содержимым котелков и возвращались в казармы чистить форму. После 36 часовых смен нам полагалось 8 часов сна, затем следовало еще 36 часов занятий, и так каждый день. Проводились и ложные тревоги. По сигналу мы вскакивали с нар и неслись на плац в полном обмундировании снаряжений и лишь потом могли вернуться ко сну. Первые пять дней пришлось особенно тяжко. Разговоры были запрещены. Тех, кто валился от усталости, взвод должен был поставить на ноги, отхлистав по щекам и облив водой. Иногда кто-нибудь из нас мог доплестись в лагерь, лишь с помощью двоих товарищей. Не дойдя пятисот метров до казармы, мы должны были выстроиться, идти строевым шагом и петь, будто возвращаемся с прогулки. Но иногда, как бы ни орал Фельдфебель и как бы ни угрожал Гаупвахтой, мы так уставали, что ему не удавалось гнать нас в строю. Как он не бесился, ему приходилось вести за знаменем длинную цепочку полусонных солдат. Наконец мы возвратились в казармы, и валились в полном обмундировании снаряжений на постели. Во рту пересыхало, а голова раскалывалась от боли. Но никакие обстоятельства не могли изменить заведенный в лагере порядок. Капитан Финн гнул свое, и ему было наплевать на наши кровоточащие десна и исхудалые лица, на волдыри на ногах, из которых тоже сочилась кровь. Впрочем, голова болела так, что об остальном мы были не в силах и думать. Просить пощады бесполезно. На зов о помощи отвечали одной и той же фразой «Шага! Марш! Марш!». Мы видели и чувствовали совсем немного. Русское лето, которое без весны сменило зиму. Грозы и ливневые дожди. Плечи, натертые лямками ранцев и оружием. Тычки, синяки и удары хлыстом. Котелки, наполненные безвкусной жижей. Боязнь оказаться в штрафном батальоне, боязнь преуспеть и геройски погибнуть на войне. Пустые головы, устремленные в никуда взор товарищей, которые не видят ничего, кроме земли. Я получил два письма от Паулы, но от изнеможения даже не смог их разобрать. Злился на самого себя, что не могу написать ни строчки во время восьмичасового отдыха. Когда я узнал, что на Западе, На расстоянии тысяч километров от нас, в Париже, перестали отпускать спиртное после установленных часов, и парижане считали это ужасным, то смеялся при мысли о подобной несправедливости. Одна из крупнейших ошибок немецкого командования во время войны состояла в том, что с немецкими солдатами обращались еще хуже, чем с пленными, и это, вместо того, чтобы позволить нам грабить и насиловать, осудили-то нас в конце концов, все равно именно за это, Мы учились обороне при танковой атаке. За рекордное время выкопали окопы 150 метров длиной, 5 метров шириной и метр глубиной. Нам приказывали плотными рядами занимать окоп и не выходить из него, что бы ни случилось. Затем под прямыми углами на нас пошли 3 или 4 танка Марк-3. С разной скоростью они пересекли траншею. Эти чудища весили столько что земля под ними проваливалась на 10-20 сантиметров. Гусеницы танков вгрызались в землю окопа и проходили всего в нескольких миллиметрах от нашей головы. Мы орали от ужаса. Даже теперь, видя бульдозер, я вспоминаю об этом. Нас учили, как обращаться с Фаус-патроном и использовать для нападения магнитные мины. Надо затаиться в убежище и ждать подхода танка, затем бежать и ставить взрывчатку. Во время тренировок чеку не срывали между корпусом и орудийной башней. Выбежать из укрытия до того, как танк приблизится на пять метров, не позволялось. Затем с отчаянной скоростью мы бросались к чудовищу, хватались за крюк и карабкались на танк, устанавливали мину и справа спрыгивали с танка, совершив особый кувырок. К счастью, в дальнейшем мне ни разу не пришлось взрывать идущий прямо на меня танк. Лэнсону Обещали присвоить звание губер ефрейтер а затем и фельдфебеля за успехи, проявленные на тренировке. Во время упражнений он показывал нам, как действовать. Такое зрелище не увидишь ни в одном приключенческом фильме. Но именно эта самоуверенность Лэнсона и привела его через полтора года к ужасному концу. Во дворе стояла изба, крыша на четырех столбах для тех, кто не потерял чувство собственного достоинства и отваживался проявить неповиновение. Под крышей стояли пустые ящики, служившими скамьями. Сооружение это называли собачьей конурой. Никогда не видел, чтобы кто-то томился там, но слухов о том, как обращались с узниками, ходило немало. Им давали понять, что эти карцеры отличаются от тех, в которых наказывают солдат во Франции. Там наказанный спит на матрасе, в нашем лагере, штрафники 36 часов. Вместе с остальными проводили на учениях. По окончании тренировок их отводили в собачью конру и приковывали цепями, заведя руки за спину, в тяжелой не расположенной вертикально. В таком положении они должны были провести восьмичасовой отдых, сидя на пустых ящиках. Похлебку им приносили в большой лохани. Они хлебали ее, как собаки, ведь руки в них были связаны за спиной. Нечего и говорить что побывав два три раза в таких условиях жертва не имевшая возможности как следует отдохнуть впадала в кому которая бесславно прекращала страдания затем солдата посылали в госпиталь ходила ужасная история о парне по имени кнутки он побывал в конуре шесть раз но не желал как бы его ни били повиноваться однажды умирающего подвели к дереву и застрелили вот чем кончается канура говорили солдаты, лучше туда не попадать. Поэтому, как мы не страдали от усталости, продолжали исправно маршировать. Больше всего меня удивляет то, что мы считали себя бестолковыми, ни на что негодными солдатами. А ведь, несмотря на мучения, мы вовсю стремились совершенствовать свои навыки. Но гер-капитан Финг лучше нас знал, что нам надо. От его отеческой заботы многие едва не погибли. Где-то в середине июля, за несколько дней до начала боев под Белгородом, комендант лагеря на торжественной церемонии, проходившей под открытым небом, присвоил нам звание пехотинцев. Перед трибуной, украшенной знаменами, на которой стояли офицеры лагеря, мы принесли присягу фюреру, один за другим парадным шагом подходили к трибуне, поворачивались и направлялись к ней. Подойдя на определенное расстояние, 7-8 метров, брали под козырек и громким голосом выкрикивали «Клянусь служить Германии фюреру! До победы или до смерти!» Затем мы совершали еще один поворот налево и вливались в ряды тех, кто уже завершил церемонию. Нас переполняли возвышенные чувства, мы готовились наставить большевиков на путь истины, будто крестоносцы у стены Иерусалима. Поскольку я был немцем лишь наполовину, Церемония имела для меня особое значение. Несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти, мое самолюбие согревало мысль. Меня приняли в роту, как равного среди равных, как воина, достойного носить оружие. Затем совершилось чудо. Финг раздал каждому из нас по бокалу превосходного вина. Он выпил с нами, подрев сотен глоток. зик -хайль! Потом прошел по рядам, пожал каждому руку, поблагодарил и объявил, что доволен и нами, и собой. Я, — сказал он, — рад, что посылаю в дивизию настоящих солдат. Не знаю, какими мы были солдатами, но прошли мы точно огонь и воду. Мы сильно похудели, об этом говорили запавшие глаза и осунувшиеся лица, но этого стоило ожидать. До отбытия из лагеря. Нам позволили два дня отдохнуть, и этой возможностью мы воспользовались на полную катушку. Трудно поверить. Мы все восхищались господином-капитаном и мечтали, что когда-нибудь станем его последователями. Глава шестая. Белгород. Жарким летним вечером 1943 года мы снова оказались в непосредственной близости от фронта. Русские недавно взяли Белгород и оборудовали позиции на подступах к городу в наших бывших окопах. На линии фронта, проходившей через Белгород, фронт простирался от Харькова до Курска, пока было спокойно. Компания, продолжавшаяся почти без перерыва после нашего отступления от треугольника «Белгород-Воронеж-Курск», отнимала у обеих сторон последние силы. Русские хоронили погибших, которых было очень много и готовили новое мощное наступление на наши позиции, намеченное на сентябрь. После бойни под Славянском Харьков остался в наших руках, а прорыв русских на Южном фронте был остановлен в районе Кременчуга. Советские войска, залезав раны, выгнали немцев и румын с Кавказа и из Калмыцких степей. Они прогнали нас из Северного Донца. Тем не менее, они еще не до конца овладели положением. Предпринимая мощные контратаки, мы смогли сломить их наступление. Такие города, как Белгород, Харьков и Сталинград, фигурируют во всех рассказах о контратаках немецких войск. В битве под Белгородом приняли участие 60 тысяч солдат. Одним из них стал я. Из лагерей в Силезии прибывали 18 тысяч новобранцев Гитлерюгенда. В неравном бою произошло их боевое крещение. Третьи этих мальчиков лишились жизни. Я прекрасно помню их прибытие. Они шли ровными колоннами и были готовы на все. Некоторые взводы несли знамена, на которых выделялись золотые буквы надписей «Молодые львы» или «Мир принадлежит нам». Появились на фронте взводы автоматчиков, пехотные полки, патронташи у которых были наполнены патронами, а на поясе висели гранаты. Моторизированные бригады со всем своим тяжелым снаряжением. Повсюду были солдаты, и в течение следующих трех-четырех дней они все пребывали. Затем все затихло. Нас распределили по полкам, подразделениям и ротам, каждому указав точное место назначения. Мои понятия не имели о готовящейся атаки, но участвовали в приготовлениях к ней, думая, что выполняем обычную воинскую работу. Как и в прошлом, мы с товарищами стали мальчиками на побегушках. Нам вспомнились прежние дни учебы. Стояла удушающая жара, сухая желтая трава степи не удерживала пыль. От малейшего дуновения ветерка она засыпала глаза. Вечерами мы разжигали костры, вели беседы или заводили песни. Времени, чтобы переписываться с Паулой, было предостаточно, и теперь я только и думал, что о ней. Однажды вечером нас собрали и раздали боеприпасы. Каждый солдат получил по 120 патронов и по 4 гранаты. Десять человек, девять солдат под командованием офицера составили наступательный отряд. Пулеметчиком был Гарс, Помимо него, при пулемете был еще один солдат. Мы получили винтовки, еще два гренадера-автоматы. Кроме этого, нас нагрузили ящиками, наполненными гранатами. В полном молчании. Приняв все меры предосторожности, мы прошли в убежище, находившееся близ крупной фермы, прямо перед линией фронта. Бронетанковая дивизия «Великая Германия» находилась рядом. Тракторы притащили танки «Тигр» и тяжелые гаубицы. Их замаскировали настоящими и искусственными листьями. Мы отметились у служащего, сидевшего за столом. За другим столом лейтенант изучал карту. Его окружили офицеры танковых отрядов и фельдфебели. На краю леса я увидел широкие траншеи коммуникаций, которые вели к линии фронта. Думаю, у всех у нас возникла одна и та же мысль. Вот оно, началось. Вокруг занимали позиции другие подразделения. Нас, взвод пятой роты, направили по ходу сообщения, изгибавшемуся под прямым углом. Траншея вела к низкому кустарнику. Саперам пришлось здорово попотеть пока они прорыли эти изгибы. Повсюду солдаты из разных подразделений. Они углубляли и совершенствовали блиндажи. Дело шло к шести вечера, и дневная жара спала. По траншее мы выбрались из леса и пошли вдоль холмов, окаймленных деревьями. Дорогу нам показывал офицер, не отрывавший глаз от карты. Мы повернули направо и снова оказались под деревьями. Здесь еще стояла жара. Повсюду толпились солдаты, они искали позиции. Наконец мы подошли к блиндажу, в котором битком набились молодые солдаты из Гитлерюгенда. «Стоять!» — рявкнул офицер, который вел нас. «Здесь вы разделитесь на группы и займете позиции согласно приказу. Фельдфебель вам объяснит, что делать!» Он отдал честь и оставил нас с ребятами из Гитлерюгенда, которые расселись на земле или на корточках и весело болтали. Я пошел к Гальсу, который положил МГ-42 и стирался с лица пот. «Проклятие!» — выругался он. «Лучше бы мне оставили винтовку! Этот пулемет весит целую тонну!» «Я с тобой, Гальс! Нас, кажется, определили в один и тот же взвод!» Мы сравнили ладони левой руки. На обеих виднелся штамп «5Р-8», что означало «пятая рота восьмой взвод». «Что это такое?» — спросил Гейм, который подошел к нам. — Номер нашего отряда и объявил Гальс. — Если ты не восьмом, мы тебя знать не знаем. гейм с опаской поглядел на ладонь. — Вот черт! Я в одиннадцатом! Ты не знаешь, какова наша задача? — Я-то нет! — молвил Гальс. — Спроси лучше капрала Лэнсона. Он уж наверняка знает, что к чему. — Мы едем на пикник! — засмеялся Лэнсон. Он был недоволен. Его звание не дало ему еще доступа к тайным богов. К нам подошел парень из Гитлерюгенда, прелестный, как спелая барышня. «Русские в бою, держатся вместе?» — спросил он, как будто задавал вопрос о футбольной команде противника. «Еще как!» — Гальс напоминал пожилую даму в гостиной. «А у вас вроде есть опыт, вот я и спросил!» — оправдывался парень. Мы все были примерно одного возраста. — Вот что я посоветую вам, молодой человек! — сказал Лэнсон. — Должна же быть хоть какая-то польза от повышения в звании. — Стреляй в первого, попавшегося русского, и не раздумывая! Больших подонков, чем эти русские, нет на свете! — Русские что? Пойдут в атаку? Оллинсгейм аж побелел. — Несомненно, мы атакуем первые! — произнес парень с лицом Мадонны которого трудно было представить жестоким. Он вернулся к своим товарищам. «Думаешь, нам скажут, что все-таки происходит?» Лэнсон говорил громко, чтобы его услышал фельдфебель. «Заткнись!» — рявкнул какой-то ветеран, растянувшийся на земле. «Когда всадят тебе свинят в задницу, тогда и узнаешь!» «Эй!» — солдат из Гитлерюгенда не смог пропустить этих слов мимо ушей. «Какой ублюдок это так разговаривает?» «Вы бы молчали, сосунки!» Пробурчал ветеран. «По сравнению с нами, он казался стариком, и ему было уже за тридцать. Значит, он выносил тяготы войны уже несколько лет. Мы еще тебя наслушаемся, когда получишь первую порцию!» Солдат из молодых львов поднялся и подошел к ветерану. «Может быть!» — произнес он. Уверенным тоном студента, изучавшего право или медицину, вы объясните свое пораженческое настроение, которое подрывает всем боевой дух. «Да пошел ты!» — проговорил тот. Светастая речь парнишки его нисколько не тронула. «Боюсь я вынужден настаивать на ответе!» — не унимался молодой солдат. «Я уже сказал! Вы — стадо баранов! Пока не получите по зубам, думать не начнете!» Еще один солдат из Гитлерюгенда подскочил к ветерану словно ужаленный. Он был крепко сложен, а в глазах цвета стали сквозила непреодолимая решимость. Я думал, он кинется на ветерана, который даже не посмотрел в его сторону. «Говоришь, мы маменькины сынки!» Его голос был таким же внушительным, как и вид. «Мы несколько месяцев проходили учения, так что не ты один крутой! Нас всех испытали на выносливость! Рюмер!» Он повернулся к товарищу. «Ударь меня!» Рюмер вскочил на ноги, и его крепкий кулак заехал другу в лицо. Тот покачнулся от удара, а затем подошел к ветерану. С губ молодого льва сочились две струйки крови, сбегавшие на подбородок. «Я не только способен переносить удары!» «Ну и черт с тобой!» — проговорил ветеран. Он решил, что дело не стоит того, чтобы вступать в драку перед самым началом наступления. Вы все просто герои!» Он повернулся и начал насвистывать. «Может, лучше напишите письмо семье, а не будете цепляться друг другу?» — предложил Фельдфебель. «Скоро начнут собирать почту!» «Неплохая мысль!» — сказал Гальс. «Напишу-ка я родителям!» В моем кармане лежало письмо Пауле, которое я носил уже несколько дней и никак не мог закончить. Я добавил еще нежных слов и свернул его в треугольник. Затем начал письмо к родителям. Как только становится страшно, все мы вспоминаем о родителях, особенно о матери. Чем ближе был час наступления, тем больше я боялся. Я хотел поведать матери о своих чувствах в письме. Лицом к лицу мне всегда было трудно говорить с родителями на чистоту, признаваться им даже в малейших проступках. Я часто злился на них за то, что они мне не помогают. Но в этот раз я смог выразить наболевшее. Я привожу свое письмо полностью. Дорогие мои родители, особенно мама, вы, наверное, ругаете меня за то, что я вам мало пишу. Я уже объяснил папе, что мы здесь живем так, что на письма времени не остается. Тут я слегка приврал. Пауле я написал раз двадцать, родителям лишь один раз. Но вот, наконец, я решил попросить у вас прощения и рассказать, как мне живется. Я мог бы написать тебе «Мама» по-немецки, я достиг в нем больших успехов, но по-французски мне писать пока еще немного легче. Жизнь у нас носная. Я закончил переподготовку и стал настоящим воином. Хотел бы, чтобы вы своими глазами увидели Россию. Вы даже представить себе не можете, какая это огромная страна. Пшеничные поля в окрестностях Парижа. Ничто по сравнению с тем, что мы видим здесь. Зимой было ужасно холодно, а теперь стоит сильнейшая жара. Надеюсь, нам не придется провести здесь еще одну зиму. Вы представить себе не можете, через что нам пришлось пройти. Сегодня мы подошли к линии фронта. Пока все спокойно. Похоже, нас перебросили сюда на помощь товарищам. Гальс остается моим лучшим другом. Нам весело вместе». Вы встретитесь с ним во время моего следующего отпуска. Думаю, он вам понравится. А может, война к тому времени уже закончится, и мы благополучно вернемся домой. Все уверены, войне конец. Так дальше не может продолжаться. Мы не вынесем еще одной такой зимы. Надеюсь, что с моими братьями и сестрами все в порядке. А мой младший брат не слишком распространяется о том, что со мной происходит. Я даже выразить не могу, как мне хочется их увидеть». Папа рассказал, как вам трудно живется. Надеюсь, сейчас немного легче, и вы не так нуждаетесь. Не надо лишать себя всего, лишь бы собрать мне гостиниц. Мне хватает того, что есть. Мамочка, скоро я расскажу тебе о чудесном событии, которое произошло со мной в Берлине. А пока хочу еще рассказать, как я всех вас люблю. Я сложил письмо и вместе с посланием Пауле передал его почтальону. Письма отдали также Гальс, Волинсгейм, Краус, Лэнсен. Тем летним вечером 1943 года все было тихо. В темноте, правда, происходит столкновение между патрулями. Но что делать? Такова война. Солдаты принесли ужин. Чуть позже мы поели. Трогать консервы из неприкосновенного запаса нам было запрещено. Других запасов у нас не было. Приближались сумерки, когда Фельдфебель из нашего взвода подозвал нас к себе. Он объяснил, что мы должны делать. На большом карте района он показал нам пункты, которые необходимо занять со всеми предосторожностями. По приказу мы должны быть готовы прикрыть пехотинцев, которые сначала поравняются с нами, а затем пойдут вперед. Он назвал места сбора и указал на другие подробности, которых я до конца не разобрал. Затем Фельдфебель посоветовал нам отдохнуть. До полуночи мы не понадобимся. Мы стояли и долго смотрели друг на друга. Теперь все стало ясно. Мы примем участие в полномасштабной атаке. У всех у нас появилось дурное предчувствие. У каждого на лице было написано «Кто-то не вернется живым из боя». Даже в армии победителя есть убитые и ранены. Так сказал сам фюрер. Но представить себя на месте убитого никто из нас не мог. Конечно, кто-то погибнет, но я-то буду лишь присутствовать на похоронах. Несмотря на то, что опасность не вызывала сомнений, никто и не мог помыслить, что он будет лежать смертельно раненый. С другими людьми такое случается. Это случается с тысячами других людей, но не со мной. Все мы думали только так. Несмотря на терзавшие нас страхи и сомнения. Даже солдаты из Гитлерюгенда, которые несколько лет только и воспитывали в себе, готовных к самопожертвованию, не могли представить, что через несколько часов кого-то из них не будет в живых. Можно служить идее, построенной на логике, и готовиться к большому риску, но верить, что произойдет самое худшее, невозможно. И вот наступила ночь. После удушающей дневной жары она принесла прохладу. Там, где не было войны, люди, должно быть, растянулись на траве перед домами и беседовали с друзьями, наслаждаясь погодой. Часто, когда я был маленький, мы с родителями перед сном совершали прогулку. Отец полагал, что нужно как можно больше наслаждаться такими летними вечерами и держал меня на свежем воздухе, пока у меня не начинались сами собой закрываться глаза. Гальс заставил меня спуститься с облаков на землю. «Саер, приятель! Будь внимателен, когда начнется бой! Глупо оказаться убитым перед самым концом войны!» «Да уж», — сказал я, — «глупо!» Всех нас занимали одни и те же мысли. Разговаривать было невозможно. Нас всех занимал один вопрос — вернусь ли я из боя? Где-то в глубине блиндажа играл на гармонике, Один из молодых львов. Ему подпевали товарищи. От внезапно разорвавшегося снаряда мы вскочили. Вот оно, началось, подумалось каждому. Но все затихло. К нам подошел Лэнсон. Первая линия Советского фронта находится отсюда менее чем в четырехстах метрах, объяснил он. Мне только что сказал Фельдфебель. Это же совсем рядом. Но и не слишком близко. Заметил ветеран, который не участвовал в споре. Хоть выспимся в покое. Под Смоленском Иваны прорыли окопы на расстоянии броска гранаты. Мы молчали. Я командую шестым взводом, сказал Лэнсон. Мне нужно пробраться прямо под нос Ивану, чтобы сковать движение, когда начнется наступление основных сил. Можете представить. И нам предстоит то же самое, произнес Фельдфебель которому было поручено возглавлять наш взвод. Я слыхал, что мы пойдем прямо к их позициям. мы-то молились о том, чтобы нам не выпало слишком опасное задание. «Но «Ну, ведь русские разведчики наверняка нас заметят!» — в ужасе вскричал Линберг. «Да, это будет самая сложная часть операции. Остается надеяться на темную ночь. Нам сказали не стрелять до начала атаки, чтобы незаметно подобраться к позициям врага». «Не забудьте о минах!» — произнес ветеран, который не собирался спать. Солдаты из штрафного батальона проверили проходы. Они сделали все, что было в их силах. «Вот это мне нравится!» — хмыкнул ветеран. «В любом случае, увидите проволоку, не дергайте!» «Если ты не заткнешься!» — угрожающе произнес Лэмсон, «То заснешь еще до атаки!» Он потряс крепким кулаком перед носом старого солдата. Тот ухмыльнулся, но промолчал. — А что, если мы наткнемся на Ивана? — спросил гренадер Краус. — Тогда нам нужно будет воспользоваться оружием, разве не так? — Лишь в самом крайнем случае, — ответил Фельдфебель. — По идее, мы должны неожиданно напасть на них и устранить без всякого шума. — Без всякого шума? Это как же? — Ударить прикладом ружья или огреть лопатами? — встревоженно спросил Гальс. «Лопатами, штыками, да чем угодно! Мы должны от них избавиться, вот и все! Не поднимая тревоги!» «Возьмем их в плен?» пробормотал юный Линберг. «Ты что, рехнулся?» сказал Фельдфибель. «Отряд не может брать пленных во время наступления. Что мы с ними будем делать?» «Черт!» произнес Гальс. «Получается, нам нужно их ухлопать?» «Что? Испугался?» спросил Лэнсон. «Вовсе нет!» Гальс желал показать, что он настоящий мужчина, но лицо его побелело. Я посмотрел на лопатку, висевшую у пояса моего лучшего друга. Тут нам пришлось встать, чтобы пропустить капитана и его роту. — А в каком именно пункте мы находимся? — наивно спросил юный Линдсберг. — В России! — ответил ветеран. Но никто не засмеялся. Фельдфебель объяснил что мы находимся в трех милях к северо-западу от Белгорода. «Пойду-ка я спать!» — заикаясь, произнес Гальс. От всех этих приготовлений ему было явно не по себе. Мы улеглись рядом друг с другом, даже не раскладывая спальные мешки. Во тьме поблескивал металл пулемета, который Гальс опустил дулом в траншею. Сон не шел, не потому что мы не могли спать под открытым небом во всем снаряжении. Так мы спали уже не один раз, но из-за того, что нас беспокоило будущее. — Ну, вас к черту! Высплюсь, когда окажусь на том свете! — во весь голос сказал гренадер Краус. Он поднялся и стал мочиться у стены траншей. Я еще долго лежал без сна и все думал, думал. В конце концов я погрузился в сон и проспал часа три. Разбудил меня. Отдаленный шум мотора. От моего движения проснулись Гальс и Гумперс, еще один гренадер, который лежал рядом и положил голову мне на плечо. — Что там еще? — просипел он сонным голосом. — Не знаю. Мне показалось, нас зовут. — Который час? — спросил Гальс. Я взглянул на подаренные в школе часы. — Двадцать минут третьего. — А когда светает? — спросил юный Линдберг который совсем не сомкнул глаз. В это время года, наверное, рано. Двигатели не умолкали. Если эти водители не заткнут свою тачку, они перебудят всех русских. Мы попытались снова заснуть, но не смогли. Через полчаса за стенами блиндажа послышались какие-то звуки. Поскольку было темно, мы предположили, что это солдаты собирают свои пожитки. Повернулись в ту сторону, чтобы понять, что происходит. Когда появился фельдфебель? «Взводы 8, — Взводы 89 и спросил он, понизив голос. — На месте! — отвечали взводные. — Выходите через пять минут и отправляйтесь на назначенные позиции. Желаю удачи! Все размышления мы тут же оставили позади, а в голове стало пусто, будто после анестезии. Все взялись за оружие, проверили, хорошо ли закреплено снаряжение, как учил нас капитан Финк. Особенно правильно ли сидят ремешки, удерживающие каску? Гальс взвалил на плечи пулемет, а Линберг, его помощник, протиснулся перед ним. Лишь ветеран, второй пулеметчик нашего взвода, действовал так, будто забыл, что нам предстояло. Он не спешил, в отличие от остальных. Он уже бывал в таких переделках, поэтому, прислонив тяжелый пулемет к ноге, ждал приказа двигаться. «Надеюсь, с тобой все в порядке!» Обратился ветеран к своему пулемету с ордонической усмешкой. Восьмой взвод! вызвал Фельдфебель. Его голос звучал так, будто он получил удар током. За мной и молча! Мы вышли и, держась вместе, пошли по траншее к передовым позициям. Фельдфебель возглавлял шествие. Перед ним шел 22-летний гренадер Гумперс, затем Гальс которому только исполнилось 18, и Линдберг, которому не было и 17, затем три пулеметчика, чех, возраст которого было трудно определить, а имя невозможно произнести, выходец из Судетской области. За мной шел ветеран с помощником, еще одним насмерть перепуганным мальчишкой. Замыкал шествие Краус, которому было далеко за 20. Мы шли правильным порядком, как нас учили в лагере, где пришлось здорово попотеть. Слышались звуки, но откуда они доносились, с русской стороны или с немецкой, было непонятно. Мы прошли несколько траншей, переполненных солдатами, еще спавшими в теплой летней атмосфере, и, наконец, посреди леса выбрались из своего окопа. Юный Линберг, навьюченный как ослик, споткнулся при подъеме. Магазины пулемета, которые он нес, ударились друг от друга. Фельдфебель схватил его за лямки и помог выбраться наружу, затем гневно посмотрел на него и двинул по голени. Мы поодиночке дошли до края леса. Вдруг Фельдфебель остановился как вкопанный, и мы чуть не врезались друг в друга. — Да здесь потемнее, чем в преисподней! — шепнул мне ветеран. Мне показалось, что наш проводник, дав нам сигнал остановиться, сам продолжал идти вперед. Мы ждали нового приказа. Несмотря на попытки соблюдать полную тишину, оружие все же издавало несколько металлических звуков. Фельдфебель вернулся, и мы снова отправились в путь. Добрались до окопов, расположенных на краю леса, где нас уже поджидали разведчики, затаившиеся как змеи. Мы спустились в их небольшой окоп. — Ложись на землю! — прошептал мне судетец, который в принципе шел впереди меня. «Передай остальным!» Один за другим мы покинули последние немецкие позиции и поползли по теплой земле, находившейся на ничейной территории. Я не отрывал глаз от подбитых гвоздями сапог судеца, пытаясь не выпустить его из виду. Время от времени передо мной возникал силуэт товарища, которому приходилось перелезать через какое-то препятствие. Иногда же носки сапог солдата, который полз передо мной, неожиданно останавливались в сантиметре от моего носа. Тогда меня охватывал ужас, а вдруг судетец потерял из виду идущего впереди. Но через мгновение он уже снова пускался в путь, и ко мне возвращалась уверенность, ведь я был не один. В такие минуты даже у тех, кто склонен к размышлению, все мысли из головы улетучиваются. Кажется, что нет ничего важнее, чем сухая палка которая врезалась тебе в живот и которую ты должен отбросить, не произведя шума. Чувства до предела обостряются, а сердце бьется так, что вот-вот выскочит из груди. Мы, как черепахи, продвигались по успевшей нам изрядно надоесть русской земле. Нам пришлось переползти по полоске песка, на которой нас можно было прекрасно заметить. Мы подмяли под себя колючие бьющиеся стебли, которые сначала принялись за протянутую русскими проволоку, затем подошли к заболоченному оврагу и здесь остановились. Фельдфебель, который прекрасно ориентировался на местности, еще раз прокрутил в голове пройденный нами путь, пытаясь понять, где мы находимся в данный момент. Запах в овраге был как в чумном бараке. Когда мы снова отправились в путь, я с ужасом увидел две неподвижные фигуры, лежавшие на песке в двух метрах справа от нас. Я оттолкнул под локоть ветерана и указал на них, но тот посмотрел и равнодушно отвернулся. С ужасом я понял, что перед нами два трупа, и мы оставим их гнить, пока они не будут захоронены в братской могиле. У меня возникло впечатление, что мы ползем в Китай. Прошло полчаса с тех пор, как мы отправились в путь, когда на глаза нам впервые попалась протянутая русскими проволока, Каждый из нас сжавшимся сердцем ждал, когда передовой разведчик откроет нам путь. Всякий раз, слыша, как перекусывают проволоку, мы ожидали, что вот-вот взорвется мина и появится облако дыма. По нашим лицам, покрытым сажей, струился пот. Пока мы пробирались под советской проволокой, делая не более 15 метров в час, постарели, наверное, на несколько лет. Мы на минуту остановились и собрались вместе. С передовых позиций русских доносились какие-то звуки. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что каждый из нас испытывает одни и те же чувства. И еще двадцать метров мы проползли по низкому кустарнику и по траве. Послышались голоса. Теперь сомнений не оставалось. Мы добрались до первой линии русских. Неожиданно показалась едва заметная фигура, Советский разведчик, склонившийся над окопом, где находились его товарищи. Мы затаили дыхание и медленно подняли оружие, глядя на Фельдфебеля, который застыл в напряжении. Этот взгляд было трудно объяснить. Русский пошел в нашем направлении, затем вернулся. Фельдфебель достал из-за пояса нож. На мгновение сверкнуло его лезвие, а затем он медленно воткнул его в землю. Перед гумперсом, указывая пальцем на русского. Гренадер широко раскрыл глаза и с ужасом переводил взгляд с ножа на фельдфебля. Тот нетерпеливо взмахнул рукой, и гумперс с дрожащей рукой схватился за рукой кинжала. С немой мольбой гренадер пополз вперед. Мы со страхом следили за его движениями и покрепче сжали зубы, чтобы не закричать. Затем. Он исчез в темноте. Русский продолжал мирно беседовать с друзьями, как будто война шла в тысячи километров от него. Он сделал еще несколько шагов. В отдалении послышались новые голоса. На несколько секунд, показавшихся вечностью, каждый из нас, казалось, забыл о своем существовании. Русский пошел туда, где затаился Гумперс, и повернулся. В этот момент за ним... Возникла вторая фигура. Это был гумперс, одним прыжком преодолевший 4-5 метров, отделявших его от жертвы. Русский развернулся. Мы услышали приглушенный крик и звуки борьбы. Из окопа, находившегося чуть поодаль, донеслись голоса русских. Затем мы увидели фигуру нашего гренадера, который катился по земле, и услышали его крик. «Друзья, на помощь!» Русский Отпрыгнул в сторону, ночь прорезал звук пулемета. Слева от меня начал стрельбу еще один пулемет. Его пули настигли русского, который свалился в окоп. Донеслись испуганные голоса. Немцы, немцы! Совершив бросок, на который, как я думал, он даже и не был способен, ветеран бросил правой рукой гранату. На 2-3 секунды она исчезла в темноте. Затем в окопе вспыхнул яркий свет и послышалось несколько вскриков. Вновь наступила тишина. Мы как можно быстрее отошли, держась параллельно проволоки. Позади послышался шум. Рискуя нарваться на мину или на пулю, укрылись за холмом и, еле переводя дух, попытались занять оборонительную позицию. «Идиоты!» — закричал Фельдфебель на Крауса и ветерана. «Разве я давал приказы открывать огонь? Теперь мы отсюда не выберемся!» Он боялся не меньше остальных. Но Гумпер спросил о помощи Фельдфебель. Оправдывался Краус. Он попал в переплет. Через мгновение от вспышек трассирующих пули осветительных ракет вокруг стало светло. Русские стреляли непрерывно и наугад бросали гранаты. — С нами покончено! Юный Линберг чуть не плакал. — Быстро достаньте лопаты! — закричал судетец. «Надо копаться, или они перебьют нас!» «Никому не двигаться!» — скомандовал ветеран. Мы так боялись, что повиновались ему, не говоря ни слова. В его голосе звучало больше уверенности, чем у фельдфебеля. Мы совершенно застыли, даже боялись моргнуть. Снова вспышка. Каждому, кто не лежал лицом к земле, стали видны мельчайшие подробности на поле боя. «Перед нами...» Распростерлись трупы Гумперса и Русского, и еще пять или шесть линий окопов располагались перед клинообразными позициями пехоты. От других вспышек осветился край леса, откуда мы пришли. К счастью, русские, которые находились ближе всего от нас, ничего не заметили за прикрывающим нас холмом. Но солдаты, расположенные на дальних позициях, которые мы заметили при вспышке, могли нас увидеть, и они действительно стали швырять гранаты что получалось у русских совсем неплохо. «Господи!» — сказал ветеран. «Если они попадут в нас, с нами покончено!» «Давайте выроем окоп!» — распустил сопли Линберг. «Да заткнись ты! Можешь копать животом, если уж так хочется! Но оставь лопаты в покое! Или прикинься мертвым! Может, они решат, что так оно и есть!» На другой стороне холма что-то упало с глухим звуком. С вершины на нас посыпалась земля. Новых вспышек не было, а уже упавшие светительные ракеты затухали. Русские выкрикивали какие-то проклятия. Где-то слева разорвалась еще одна граната. Мы услышали сквозь шум взрыва, как разлетаются осколки. Рядом с ветераном раздался стон. «Тихо, держись!» — проговорил он сквозь зубы своему напарнику. «Если они услышат хоть один звук!» «С нами будет покончено!» Парень схватился за лицо, перекошенное от боли. Его руки дрожали. «Молчи!» Ветеран положил руку на локоть солдата. «Будь мужчиной!» Повсюду вокруг рвались гранаты. Напарник ветерана сжал кулаки. Глаза его наполнились слезами. Он шмыгал носом. «Тихо!» Снова прошептал ветеран. Ракеты на земле догорели. Вокруг нас снова стало темно. Русские обнаружили севернее нас еще один немецкий отряд. Теперь пришла его очередь получить свою порцию пули гранат. Параллельно нашей позиции проползли несколько русских солдат. По нашим спинам заструился холодный пот. Ветеран держал гранату в десяти сантиметрах от моего носа. Мы застыли. Русские. Добрались до самой проволоки, а затем повернули обратно. Мы снова вздохнули. Раненый солдат зарылся лицом в землю, чтобы приглушить стоны. «Трясутся, не меньше нашего!» — произнес ветеран. «Им приказывают ползти сюда и выяснить обстановку. Они пройдут мимо, а затем со всех ног несутся обратно и докладывают, что ничего не видели». «Уже почти рассвело!» — прошептал Фельдфебель. «Думаю, нам лучше остаться здесь!» «А я так не думаю, Фельдфебель! Нам лучше убраться отсюда, по добру, по здорову!» «Может, вы правы! Ты!» Фельдфебель указал на Гальса. «Метрах в двадцати отсюда, окоп! Рядом с проволокой! Быстро туда!» Гальс и Линберг заскользили по-пластунски в указанном направлении. «Куда попало?» — спросил ветеран у раненого, тронув его за плечо. Мальчишка поднял лицо вымазанная грязью и слезами. «Я не могу пошевелиться», — сказал он. «Болит здесь!» Он дотронулся до бедра. «За дело осколком! Не двигайся! Мы пришлем тебе помощь!» «Хорошо», — сказал парень, и снова уткнулся в грязь. «Наши войска должны быть здесь через 10-15 минут. Если все пойдет хорошо», — сказал Фельдфибель, посмотрев на часы. На горизонте замаячил рассвет. «Вскоре встанет солнце. Мы лихорадочно ждали. Разве вначале не будет артподготовки? Нам повезет, если ее не будет», — произнес ветеран. «Нам от нее будет не легче, чем Иванам». «Арт подготовки не будет», — объяснил сержант. «Первые отряды должны неожиданно напасть на противника. Нас же послали нейтрализовать его оборону. Но наши солдаты могут принять нас за русских и перерезать глотки. Не исключено!» Усмехнулся ветеран. До нас доносились голоса русских. Слышимость была такая, что казалось, мы сидим рядом с ними, в траншее. они они-то уж не беспокоятся?» — заметил чех. «А что толку беспокоиться? Через час мы все равно будем на том свете!» — произнес ветеран, так будто думал вслух. Быстро светало. Мы уже различали пехоту русских, находившуюся на прицеле пулемета ветерана ниже слева, неподвижно серую массу, это затаились Гальс, Линберг и пулемет. — Ты, парень, — обратился ко мне ветеран, — заменишь моего напарника. Давай сюда, ложись слева от меня. — Сейчас, — сказал я и пополз в указанном направлении, уткнувшись через минуту носом в ленту пулемета. Теперь мы могли как следует рассмотреть позиции русских, находившихся в ста метрах от нас. С нашего холма, расположенного прямо напротив противника, мы видели серые, испачканные лица. Теперь я сам удивляюсь, как это русские не захватили наш холм. Однако повсюду вокруг были такие же возвышенности, и занять их все противнику не представлялось возможным. Фельдфебель указал нам на что-то, происходившее слева от нас. «Глядите!» — он едва не закричал. Мы осторожно повернулись. По земле ползли немецкие солдаты. Они прорывались через защитную проволоку русских. Повсюду, насколько хватало глаз, виднелись распластанные на земле фигуры. «Наши!» — произнес ветеран. На его лице появилась слабая улыбка. «Приготовьтесь стрелять, как только противник пошевелится!» — добавил Фельдфебель. Неожиданно по моему телу прошла дрожь, которую я был не в силах остановить. Я дрожал не от страха. Просто теперь, когда наша задача близилась к завершению, страхи напряжения, которые я до сих пор держал в себе, вырвались наружу. Мне удалось открыть затвор магазина и при помощи ветерана запихнуть туда пулеметную ленту. Чтобы затвор не щелкнул, я не до конца закрыл его. Слева начался бал в достойной музыки Сен-Санса. Он будет продолжаться несколько дней. Через секунду Кто-то из немецких солдат задел проволоку, прикрепленную к минам. Все вокруг. Позиция русских, тела Гумперса и его противника, наш холмик и даже наши сердца сотрясли взрывы, напоминавшие раскаты грома. Нам показалось, что ползущих солдат разнесло на куски. Но воины Гитлерюгенда, ведь это они ползли в нашем направлении, поднялись и рванули через проволоку. Гальс открыл огонь. Ветеран защелкнул затвор и прислонил пулемет к плечу. Огонь! скомандовал Фельдфебель, Сотрите их с лица земли! Русские бросились в окопы. По моим рукам со страшной быстротой прошла лента патронов. Грохот пулемета оглушил меня. Сквозь дымку от выстрелов я с трудом наблюдал за происходящим. Пулемет подпрыгивал на станине. Вместе с ним тряси ветеран. Его стрельба поставила окончательную точку в завязавшейся схватке. Вдалеке за нами палила из всех орудий немецкая артиллерия, обстреливавшая вторую линию окопов неприятеля. Русские, не ожидавшие нападения, отчаянно пытались организовать оборону, но отовсюду из темноты выпрыгивали на них молодые львы. Они разносили на куски и солдат, и оружие. Повсюду в долине слышался оглушительный грохот, Тысяч взрывов. Впереди, за позициями русских, немецкая авиация бомбила довольно крупный город. От огромных пожарищ по земле на расстоянии 50 метров стелился дым. Я заправил в магазин пульмета вторую ленту. Ветеран безостановочно полил по живым и мертвым людям, укрывшимся в передовых окопах советских войск. Тут среди всего этого грохота мы ясно различили рокот танков. Наши идут! Радостно закричал Чех. Галь с Линбергом оставили свою позицию и в припрыжку побежали к нам. Мы даже подумали, что кого-то из них ранило. Они ушли вовремя, секунду спустя, по земле, на которой они только что лежали, прошел танк, который подмял гусеницами проволоку. Развороченная земля сотрясалась от взрыва мин останавливавших танки или осыпавших осколками пехотинцев. Танк, а за ним еще два, подошли близко к нам, направляясь к позициям врага, которые мы уже обстреливали в течение нескольких минут. И вот танк уже переходит траншею, в которой полно тупов русских солдат. Через кровавое месиво проходит второй, а затем и третий танк. К их гусеницам пристали останки человеческих тел, от вида которых... Наш Фельдфебель непроизвольно вскрикнул. Молодые солдаты, которые до сих пор знали только удовольствие казарменной жизни, поняли, наконец, какова действительность. Мы услышали, как кто-то закричал от ужаса, а затем раздался победный клич. Первая волна немецкого наступления продолжала продвигаться вперед. Из лесов позади появлялись новые танки. Они подминали под себя молодые деревцы и кусты и шли прямо на отряды пехоты пехотинцы разбегались освобождая им путь если где то на земле лежали ранены значит им крупно не повезло первый этап атаки намечалось пройти молниеносно ничто не должно задерживать продвижение танков к нам присоединился отряд пехоты их фельдфебель разговаривал с нашим когда танк пошел прямо на нас все разбежались К танку побежал солдат, он махал танкистам, чтобы те остановились. Но танк, будто ослепшее чудовище, продолжал ползти по земле, пройдя в паре метров от нашего холма. В спешке я зацепился за станину пулемета и растянулся на противоположной стороне холма. Чудовищная машина прошла по линии нашей обороны, ко мне с угрожающей быстротою приближались ее гусеницы. Что было дальше? Я почти ничего не помню. Лишь отдельные моменты всплывают в моей памяти. Трудно вспомнить, что происходит, когда ты ни о чем не думаешь, не пытаешься что-либо предвидеть или понять, когда под стальной каской одна пустая голова и пара глаз, остекленевших, как глаза животного, столкнувшегося со смертельной опасностью. В голове звучат взрывы. Одни ближе, другие дальше, одни сильнее, другие слабее. Слышатся крики обезумевших людей, которые затем, в зависимости от исхода битвы, будут названы криками героев или безжалостных убийц. Слышатся и стоны раненых, тех, кто умирает в муках, взирая на свое изувеченное тело. Панические крики солдат, которые бегут, не разбирая дороги, мелькают в сознании наводящие ужас зрелища, внутренности, которые тянутся от одного мертвеца к другому. дымящиеся орудия. Напоминающие разделанных животных Деревья, поваленные на землю Окна домов, превратившихся в пыль Офицеры и фельдфебели Среди всего этого ужаса Проводят перегруппировку взводов и рот. Вот так Мне впервые пришлось участвовать в немецком наступлении К северу от Белгорода Под приказы, еле доносящиеся Из-за шума и облаков пыли, идя за танками Сопротивление неприятеля Было сломлено. Снова все или попало в руки немцев, или было уничтожено. Полчища русских солдат отступили в глубину своей огромной страны. Помню и то, что мы захватили тысячи военнопленных. Среди них были те, кто перешел на нашу сторону и тут же передал нашим солдатам, которым было на все наплевать, списки тех, кого следовало расстрелять в первую очередь. Мне вспоминаются русские грузовики. В которых укрылось две три тысячи солдат противника намеренные во что бы ты ни стало остановить наше наступление и пулемет который мы с ветераном непрерывно подпитывали патронами пулемет гальса а также десятой роты которая была переформирована солдаты десятой роты стреляли и смеялись они мстили запавших товарищей мы обстреливали танки врага противотанковыми снарядами и слышали вопли русских которые уже не отважились двигаться Сдаваться или перейти в наступление, а затем все поглотил огонь. Жар стал настолько сильным, что мы отошли. К полудню советские войска попытались перейти в наступление. Они осыпали градом снарядов новые волны молодых львов, но ничто не могло их задержать даже на мгновение. И с ходу второго дня выжженные останки Белгорода перешли в руки победителей, обезумев от успеха. Мы без передышки продолжали наступление, увеличивая клин, которым врезались в Центральный фронт советских войск. Как утверждали наши так называемые информационные службы, против нас сражалось 150 тысяч солдат. На самом деле их было скорее 400-500 тысяч. Их сопротивление смогли сломить 60 тысяч немцев. К вечеру третьего дня непрерывного боя, во время которого нам удалось сомкнуть глаза лишь на полчаса, не более, мы совершенно обезумели. Нам казалось, что мы способны на все. Из нашего взвода выбыли Чех и Фельдфебель, которые либо погибли, либо были ранены и остались лежать среди развалин. В наши ряды влилось два гренадера, оторвавшиеся от своих частей. Теперь мы разделились на три группы. Среди них был одиннадцатый взвод, в котором сражался Гейм, и семнадцатый снова влившийся в наши ряды, ими командовал лейтенант. Нам было приказано уничтожить очаги сопротивления на развалинах деревнях. Там еще продолжались бои, хотя отступающие советские войска уже оставили эти позиции. Перед нами открылось зрелище, которое напоминало судный день. Впрочем, возможность уснуть в тихом углу занимала нас больше, чем шальная пуля русских. От взрывов, раздававшихся с переднего края наступления, содрогался воздух, засоряя наши ослабевшие легкие. Мы молчали, лишь изредка слышались команды «Стой, смирно!», и мы бросались на горящую землю. Мы настолько устали, что поднимались лишь тогда, когда полностью подавляли очередной очаг сопротивления. Оставшихся без подкрепления солдат, засевших в каком-нибудь окопе. Иногда из укрытия появлялись солдаты с поднятыми руками, те, кто желал сдаться в плен. И каждый раз повторялась одна и та же трагедия. Краус по приказу лейтенанта пристрелил четырех капитулировавших, судетец двух, а солдаты из семнадцатой роты – девятерых. Юный Линберг, который с самого начала наступления пребывал в состоянии панического ужаса, он или рыдал, или хохотал, взял у Крауса пулемет, и уложил двух большевиков. Двое убитых были намного старше парня и до последнего момента молили о пощаде. Еще долго мы слышали их крики, но Линберг, которого охватил приступ гнева, стрелял, пока крики не затихли. Помню еще «Хлебный дом». Мы его так назвали, потому что, перебив всех, кто в нем засел, нашли несколько буханок хлеба и расправились с ними в качестве вознаграждения за ужасы, которые свалились на нашу голову. От страха и усталости мы обезумели. Нервы наши были напряжены до предела. Мы с трудом повиновались приказам и крикам, предупреждающим об опасности, которые сыпались непрерывной чередой. Брать пленных нам было запрещено. Мы знали, что и русские не берут в плен, поэтому, как не хотелось нам спать, приходилось поддерживать себя в полусонном состоянии, зная что где-то поблизости бродят большевики. Или они, или мы. Вот почему и я, и мой друг Гальс кинули в хлебный дом гранаты, хотя русские выставили там белый флаг. Когда наше бесконечное наступление подошло к концу, мы растянулись на дне воронки и долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Мы все словно онемели, кители наши были расстегнуты, изорваны в клочья. От приставшей к ним грязи сливались цветом земли. В воздухе по-прежнему грохотали взрывы, и ощущался запах Гарри. Погибло еще четверо наших, а с собой мы несли пять-шесть раненых, среди которых был и Олимс Гейм. В окопе нас собралось человек двадцать. Мы пытались привести в порядок мысли, но невидящий взор блуждал по выгоревшей окрестности, а в головах было пусто. По радио объявили, что наступление под Белгородом увенчалось успехом, с него должно было начаться дальнейшее продвижение немецких войск на восток. На четвертый или пятый день мы прошли через Белгород, не останавливаясь в городе. Солдаты, участвовавшие в наступлении, собирались силами. На обочинах дороги спали бесчисленные пехотинцы. Вскоре нас погрузили в грузовик и привезли на новую позицию. Я не понимаю, в чем заключалось стратегическое значение полуразрушенной деревни, но, вероятно, с нее должно было начаться следующее наступление. Красивый ландшафт, сады крепких деревьев и ручьи по берегам которых росли ивы, напомнил мне почему-то Нормандию. Повсюду виднелись оборонительные сооружения и сборные пункты наступательных немецких подразделений. Среди развалин деревенских изб мы начали сооружать позицию. Прежде всего. Надо было избавиться от трупов 30 большевиков, лежащих среди руин. Мы сбросили их в небольшом садике, за которым когда-то, по-видимому, тщательно ухаживали. Стояла невыносимая жара. От ярких лучей солнца мы жмурились, и складки на наших лицах обозначались еще более резко: Свет лился и на лица убитых русских, остановившиеся зрачки которых были неестественно расширены. Я смотрел на них и внутри у меня все переворачивалось. «Разве не удивительно?» спокойно заметил судетец. «Как быстро растет борода у мертвецов! Ты только посмотри!» Он ногой перевернул труп. В рубашке мертвеца зияло семь, восемь отверстий, вокруг которых запеклась кровь. «Не бойся, вчера побрился, как раз перед тем, как его пристрелили! Посмотри на него! У него борода, которую, будь он жив, пришлось бы отращивать неделю!» «А вот, гляньте на этого!» Засмеялся другой солдат. Он расчищал здание, в которое попал тяжелый минометный снаряд. У русского солдата, которого он с собой притащил, не было головы. «Ты лучше пойди да сам побрейся, а то, когда завтра настанет твоя очередь, тебя никто и не узнает. А твоих глупостей тошно становится. Можно подумать, ты такое впервые увидел!» Ветеран присел на кучу обломков и открыл котелок. Мы обнаружили подвал, из которого вышел отличный оборонительный пункт и втащили туда оба наших пулемета. Мы прорыли вентиляционное отверстие, которое засыпало, когда дом обрушился, и даже расширили его. На несколько минут прервали работу и смотрели на пролетающий немецкий самолет. Где-то неподалеку, на Иванов, посыпался целый дождь бомб. Гальс пробил в каменной стене дыру соображая, как лучше устроить бойницы. Лейнберг, который тоже участвовал в сооружении убежища, радовался до безумия. Все, что работало в нашу пользу, приводило его в жуткий восторг, а он только плакал от страха и мочился в штаны. Мы с ветераном пытались скобами закрепить вентиляционные отверстия, но дело не ладилось. При каждом движении наши каски бились о низкий потолок. За нами Краус с двумя гренадерами убирали камни и прочий мусор, валявшийся на полу. Один поднял пустую бутылку и по гражданской привычке поставил ее у стены. Как я уже говорил, мы потеряли фельдфебеля. Командование нашим взводом взял на себя ветеран, получивший звание обер -ефрейтера. Но мы по-прежнему подчинялись приказам другого толстого фельдфебеля, который погиб через два дня. Этот мерзавец дотошно проверял нашу работу. Он заставлял доделывать то одно, то другое, и даже не знал, что жить ему осталось всего два дня. Целый день мы наблюдали за тем, как мимо проходят солдаты, с которых ручьем льет пот, а в отдалении раздавались взрывы и вспыхивали огни осветительных ракет. И именно тогда начались наши новые мучения. Придя потихоньку в себя, мы стали осознавать, что же, собственно, с нами произошло. Нам вдруг пришло в голову, что с нами рядом больше нет ни Фельдфебеля, ни Гумперса, ни Чеха, ни раненого парня, предоставленного своей участи. Мы пытались стереть из памяти воспоминания о русской траншеи, которую сами же обстреляли из пулемета, и о танках, катившихся прямо по человеческим телам, о деревне, переполненной трупами большевиков, о разрывах снарядов вражеской артиллерии на узких улочках напичканных солдатами Гитлерюгенда. Пытались забыть обо всем, что нас пугало и вызывало отвращение. Нас внезапно охватил ужас, от которого по коже бежали мурашки, а волосы вставали дыбом. Я больше не мог ощущать внешний мир. Было такое впечатление, будто я раздвоился. Я знал, что не способен такое вынести не потому, что я лучше других, а потому, что такое не должно происходить с молодым человеком который живет нормальной жизнью, как другие люди. Три гренадера стояли у лестницы. Ветеран, расположившийся в одиночестве у вентиляционного отверстия, через которое заглядывало в комнату солнце, шарил по карманам и раскладывал свои припасы на гладком камне. Гальс свернулся на скамье и молчал. А Линберг и судетец молча смотрели в дыры, пробитые в стене, хотя мысли их были явно далеко отсюда. Я подошел к Гальсу и лег рядом. Несколько минут мы смотрели друг на друга, не в силах произнести ни слова. «Какого дьявола нам здесь понадобилось?» Наконец произнес Гальс. Черты его лица со времени нашего пребывания в белостокских казармах ужесточились. Я ограничился жестом, давая понять, что и сам не знаю. «Спать хочется! Да не могу заснуть!» произнес он. «Да уж!» «Здесь такая жарища, как снаружи!» «Может, все-таки пойдем, прогуляемся?» Мы выбрались наружу и сделали несколько шагов по освещенному солнцем дворику. «Может, хоть там холодная вода?» Я указал на сад, перед которым тек ручеек. «Я пить не хочу, и есть тоже!» К моему изумлению ответил Гальс. «А я-то привык его прожорливости!» «Ты что, заболел?» «Да нет, просто тошно! Я чертовски устал!» «А как посмотрю, вон на тех парней! Становится совсем паршиво!» он кивкум указал на тридцать трупов, разлагавшихся в садике. «Что делать? Теперь они нам не страшны!» Ответил я тоном, которому удивляюсь до сих пор. «Наших подобрали еще до того, как мы сюда пришли!» Продолжал Гальс. «В деревне свежевскопанная земля! Не знаю, сколько они туда впихнули! А скольких мы застрелили!» Несколько минут прошли в молчании. Как знать, может, скоро нас сменят? Да уж, — сказал Гальс, — хотелось бы. Когда мы расстреляли Ивана в хлебном доме, то вели себя как последние подлецы. Ему явно не давали покоя те же мысли, что и мне. Но ну, теперь с хлебным домом покончено, и тут уже ничего не поделаешь, — ответил я. Я до сих пор ощущаю, как бегут по моим рукам пулеметные ленты. Вижу, как издуло пулемета при каждом выстреле. Вылетает со вспышкой смертоносный свинец. Сила отдачи ранит мне лицо и руки, а в грохоте пальбы раздаются отчаянные крики «Помогите! Помогите!» Что-то страшное и отвратительное вселилось в наши души, не желает выходить и преследует нас. Солнце светило ярко, но мы понятия не имели, который час. Еще утро или уже наступил день. Да какая разница, ели или пили мы, когда хотели, спали, когда могли, а думать пытались, когда снимали каску. Просто удивительно, как каска мешает думать. Еще стоял день, когда в сады ворвался грохот заградительного огня противника, но пострадали от него прежде всего наши войска, которые вели наступление. Мы же забрались в убежище, в подвал, и со страхом взирали на потолок, с которого при каждом разрыве сыпалась штукатурка. — Надо было его укрепить, — сказал ветеран. — Если рядом разорвется бомба, нас погребет под развалинами. Обстрел продолжался не менее двух часов. Несколько снарядов упало поблизости от нас, но рассчитаны они были явно для немецких войск, которые вели наступление. На польбу орудий противника отвечали огнем наши пушки, и грохот от арт-снарядов был столь силен, что больше практически ничего не было слышно. Русские гаубицы стреляли на расстояние всего лишь 30 метров. К тому же над нами пролетали снаряды наших гаубиц, и вероятность того, что потолок обрушится от них, была ничуть не меньше. Во время обстрела мы чувствовали огромное напряжение. Пытались сделать предсказания, но события опровергали только что сделанные прогнозы. Ветеран с беспокойством курил одну сигарету за другой и без конца требовал, чтобы мы заткнулись. Краус забился в угол, и там бурчал себе что-то под нос. Наверное, молился. Вечером у нас побывал взвод, участвовавший в контратаке. Солдаты установили поблизости противотанковое орудие. Немного позднее. Появился полковник, который проинспектировал подпорки, поставленные нами, чтобы крыша совсем не обрушилась. «Молодцы!» — произнес полковник. Он обошел наш взвод, предложил каждому сигарету и затем направился в дивизию «Великая Германия», расположенную еще ближе к фронту. Темнело, на фоне сломанных деревьев вспыхивали огни. Битва продолжалась, и напряжение становилось невыносимым. Нам пришлось выставить снаружи караул, так что никто из нашего отряда как следует не выспался. На рассвете нас подняли и приказали оставить обжитое убежище и продвигаться вглубь советской территории. Немецкое наступление продолжалось Мы своими глазами увидели целое поле мертвых солдат Гитлерюгенда. Они погибли во время вчерашнего гарт налета. С каждым шагом мы понимали, что может произойти и с нашей презренной плотью. — Хоть бы закопали их, нам бы не пришлось на это смотреть, — пробурчал Гальс. Все засмеялись, словно он пошутил. Участок, по которому мы шли, представлял собой сплошные воронки. Как кто-то смог здесь выжить? Просто удивительно. За насыпью располагался полевой госпиталь. По крикам и стонам, доносившимся из него, можно было подумать, что там скотобойня, Увиденное нас потрясло. Я чуть не упал в обморок, а Линберг от страха разрыдался. Пройдя за загородку, мы уставились в небо. Перед нами будто во сне проходили молодые солдаты с оторванными руками, гноящимися ранами, торчащими из животов кишками, прикрытыми простынями. Пройдя госпиталь, мы форсировали канал. Вода доходила нам до груди, но ее прохлада привела нас в чувство. На дальнем берегу поросший травой дерн был покрыт трупами русских. Черный от гари стоял русский танк. Позади него виднелось орудие и тела танкистов, которых разнесло на куски. Слева с еще большей яростью кипел бой. Нам показалось, что один из русских пулеметчиков, лежащий на поле боя, застонал. Мы подошли к нему. Кто-то из солдат откупорил фляжку и поднял его окровавленную голову. Русский уставился на нас широко распахнутыми глазами, в которых сквозил страх. Он вскрикнул, и его голова упала на колесо орудия. Пулеметчик был мертв. Мы миновали лесистые холмы, сменявшие друг друга. Здесь, в тени деревьев, перегруппировались и отдыхали войска, вернувшиеся с линии фронта. Многие солдаты были перевязаны. Белые бинты резко выделялись на фоне их лиц посеревших от грязи и усталости. В нашем взводе провели перекличку и всех направили в назначенные пункты. Гренадеров из нашего взвода направили в другую часть, а в наши ряды влились два солдата из дезорганизованных подразделений. К несчастью возглавил наш взвод Фельдфебель, о котором уже шла речь. Теперь ему осталось жить всего один день. Как и было приказано, Мы на танках добрались до громадного плато, уходившего в бесконечную даль. Спрыгнув с танков, которые остановились, мы оказались среди солдат, лежавших ничком на дне траншеи. Выстрелы из 50 миллиметровой артиллерии противника показали нам, что здесь уже передовые позиции. Танки развернулись и скрылись за деревьями, расположенными в 50 метрах позади нас. Мы протиснулись сквозь толпу солдат, набившихся в окоп. Наше появление они восприняли без особого восторга. Артиллерия неприятеля вела огонь по движущимся танкам. По мере того, как они удалялись в лес, стихали звуки разрывов. Тупица Фельдфебель забеспокоился, что вокруг только и делают, что стреляют, и стал обсуждать создавшееся положение с молодым лейтенантом. Вскоре тот подал знак своим подчиненным. Согнувшись в три погибели, они направились в лес. Иваны, от которых не скрылось происходящее, дали по ним пять-шесть очередей. Вокруг нас засвистели пули. И снова мы оказались одни в окопе. Нас было девятеро, а прямо перед нами позиции русских. В небе ярко светило солнце. Хватит прохлаждаться, за работу! Надо установить пулемет! Рявкнул Фельдфебель, голосом который больше подходил для воинского смотра. Как и было приказано. Мы принялись ворошить кирками пыльную землю Украины. Времени на разговоры не хватало. Солнце палило так, что едва хватало сил работать руками. — Нас и пристрелить не успеют, — сказал Гальс. Мы раньше загнемся от усталости. — Голова раскалывается, — тяжело вздохнул я. Но Фельдфебель не желал давать нам поблажки. Он с тревогой вглядывался вдаль. Сколько хватало глаз... Там простиралась пустыня, на которой не росло ни травинки. Едва мы поставили пулемет, как раздался грохот танков, от чего нас бросило в дрожь. В этот превосходный денек, не весть откуда возникли танки, они направлялись на восток. Позади них, согнувшись, скрытые облаками пыли, шли немецкие солдаты. Минут через пять русские начали жесточайший обстрел, все вокруг покрылось дымом. За огненными вспышками не стало видно солнца. Едва заметные за облаком пыли, вдалеке метрах восьмидесяти и ста, мерцали всполохи. Никогда раньше я не видел, чтобы так трескалась земля. От обстрела в лесу начался пожар. Мы готовы были кричать от ужаса, но горло пересохло, и не удавалось выдавить ни звука. Все полетело в тар -тарары. В воздухе носились осколки снарядов, И огненные искры. Первый жевал поглотил крауса и новеньких солдат, прежде чем они успели опомниться. Я забился в самый дальний угол окопа и безумными глазами смотрел, как на нас движется смерч. Обезумев от страха, я взвыл. Голова Гальса ткнулась в мою. Наши каски ударились друг от друга, как будто стукнулись две кастрюли. Лицо друга исказил ужас. Нам конец! Еле просипел он. Его слова перекрывал грохот разрывов, от которого захватывало дух. Вдруг в наш око, будто с неба, кто-то свалился, затем навалилось еще чье-то тело. Это были два новобранца из нашего взвода. Задыхаясь, один из них прокричал «Вся наша рота погибла!». Он осторожно высунул голову, и в тот же миг прогремело сразу несколько взрывов, от которых солдату... Снесло каску, а вместе с ней часть черепа, упавшую Гальсу прямо в руки. Мы оба перемазались кровью и останками человеческой плоти. Со всех сил Гальс отшвырнул кровавые мозги и зарылся лицом в грязь. Взрывы были столь сильны, что нам показалось началось землетрясение. Тут, по дну окопа, прошла мощнейшая вспышка. Сверху вместе с землей на нас обрушился один из пулеметов. Те, кто от страха были еще в состоянии шевелить губами, кричали: Нам конец, мама! Нет, нет! Нас погребет заживо! На помощь! Но никакие слова не могли остановить обрушившийся на нас ураган. В окоп завалилось еще около тридцати солдат. Они без стеснения стали нас распихивать, каждому хотелось забраться поглубже. Шансов выжить у тех, кто остался снаружи. Не было. Вся земля покрылась воронками от снарядов. Доносился топот солдат, бегущих в укрытие. Но обстрел не прекращался, и погибали те, кто уже решил, что спасся. Раздался рев истребителей. Мы закричали «Ура!» пилотам люфтвафы!» Прошло несколько секунд, и обстрел прекратился. Оставшиеся в живых офицеры подавали сигналы к отступлению. Из окопа как кролики из норы, преследуемые удавом, стали выползать солдаты. Мы уже было вылезли, но тут раздался рык фельдфебеля, он был еще жив. «А вы куда? Мы обязаны остановить контрнаступление русских, приготовить пулемет к бою!» На дне окопа, который теперь было не узнать, лежало шесть трупов солдат из Гитлерюгенда. Из ямы, образовавшейся слева, торчали сапоги Крауса, а гренадера засыпало полностью... При помощи ветерана, лицо которого было залито кровью, нам удалось установить на место пулемет. Местность перед нами изменилась до неузнаваемости. Повсюду виднелись ямы, как будто тут поработал мощный экскаватор. Везде нашим взором представлялась одна и та же картина: дым, пламя, трупы. Вдали, через завесу из пыли и дыма, проглядывали огненные гейзеры. Это наши мистер Шмидты. Сбрасывали бомбы на русскую артиллерию. Похоже, они подожгли склады с боеприпасами. От взрывов со страшной силой сотрясался воздух, и вокруг все горело. "Ублюдки!" кричал Ефритор. «Наконец-то они получили по заслугам!» Наши истребители повернули на запад, и русская артиллерия снова открыла огонь. Главной их мишенью стали танки. Они беспорядочно отступали третьих, была уничтожена. Когда в наш окоп ворвались обезумевшие от страха солдаты, они чуть не сломали мне руку, но в тот момент я ничего не ощущал. Теперь же я почувствовал зверскую боль, которая никак не желала отступать. Впрочем, дел у меня было по горло, так что слишком сокрушаться здоровье не приходилось. На севере и на юге продолжался обстрел, затем нас снова охватил ураган, сея боли ужас. Солдаты нашего взвода дышали с таким трудом, с каким дышит инвалид, который только что выздоровел и вдруг понял, что у него совсем не осталось сил жить. Мы потеряли дар речи, не находили слов, чтобы выразить то, что чувствовали. В душе тех, кому пришлось пройти через то, через что прошли мы, навечно остается подспудный страх, с которым человек не в силах совладать. С годами этот страх лишь усиливается, и с ним ничего нельзя поделать. Даже я, пытаясь выразить пережитое, не могу об этом говорить. В оцепенении, забытое Богом, в которого многие из нас верили, мы лежали в окопе, напоминавшем теперь гробницу. Время от времени кто-нибудь выглядывал наружу, смотрел, не движется ли на нас север из песчаной пустынь, смерть. Мы потеряли жизненные ориентиры, забыли, что люди созданы не только для войны, что жизнь продолжается что помимо страха есть надежда, другие человеческие чувства, что иногда встречается настоящая дружба, что человек даже может влюбиться, что в земле можно не только хранить мертвых, но и выращивать хлеб. Мы потеряли способность думать, двигались без единой мысли в голове. От пребывания в окопе битком набитым солдатами руки и ноги перестали слушаться, слишком много энергии уходило на то, чтобы растолкать живых и мертвых соседей. Фельдфебель без конца повторял, что мы должны удержать позицию, но каждый новый разрыв все глубже загонял нас на дно траншеи. Мы не успели понять, что уже прошел день и наступила ночь. С нею вернулся наш страх. Линдберг совсем лишился рассудка, он впал в ступор и уже ни на что не обращал внимания. Состояние судеца было немноги лучше. У него начался тик, рвота которую было невозможно остановить. Весь наш взвод охватило безумие. Будучи в почти бессознательном состоянии, я увидел, как гигант, которого в обычное время я знал под именем Гальс, пробрался к пулемету и открыл пальбу в воздух. Фельдфебель в ярости колотил по земле сжатым кулаком, затем набросился на одного из оставшихся в живых гренадеров. Тот еще сохранял присутствие духа, но после этого происшествия он в трансе. Уставился на фельдфебеля и разрыдался. Я понял, что вот-вот упаду в обморок, стоял и выкрикивал проклятие. От ярости я совсем обессилел. В голове все закружилось, и я упал на край траншеи. Мой распахнутый рот наполнился грязью. Меня затошнило. Я знал, что рвота не прекратится, пока желудок не очистится. Ничего не соображая из-за тошноты, я нащупал руками опору. Вдруг, как в кошмарном сне, в окружавшей нас тьме, вспыхнуло яркое пламя. У меня возникло странное чувство, будто я дома. Все вокруг мне мерещится, а пламя, спустившееся на нас, всего лишь падающая звезда. Мои товарищи стояли, не меняя позы. Они словно заснулись с открытыми глазами. К полуночи обстрел стих, но никто даже не пошевелился. Мы настолько обессилели, что любое движение оказалось пыткой. Лишь ветеран смог достучаться до нашего сознания. «Ребята, не время спать! Как раз сейчас Иваны пойдут в атаку!» Фельдфибель с испугом взглянул на него. Он встал и оперся о стену траншеи. Через несколько мгновений его голова опустилась. Он забылся нервным сном. Ветеран пытался привести нас в чувство но шестеро оставшихся в живых не обращали на него внимания. Нас не удалось победить орудийным огнем, но сон одолел бойцов. Если бы в этот момент русские пошли в атаку, они бы сберегли жизни множества своих солдат. Немецкие солдаты, на которых была возложена задача не допустить продвижения врага, либо спали, либо были убиты. Хотя крупнокалиберные орудия еще стреляли и было много вспышек, На четыре часа мы полностью отключились от происходящего.